Злова четвертая. Когда они вдвоем вышли из дверей расположенного в здании космопорта полицейского участка, парень быстро поймал взгляд яранца, улыбнулся и забросил рюкзак за спину. Это движение сказала Урширу его гости еще больше. «Хорошо двигается». Старый яранец улыбнулся в ответ. «Итак, наконец мы можем познакомиться». Они произнесли слова приветствия одновременно. Пометуя земные обычаи, Уршир протянул парню правую руку и представился. Тот улыбнулся и, слегка поклонившись, ответил на рукопожатие. Улыбка гостя Урширу тоже понравилась. «Данила Одинец». «Очень приятно. Вы впервые на Яре?» «Да». Глядя в приветливо прищуренные глаза ержанца, Данька вдруг расслабился. Напряжение, скручивавшее его в жгут последние несколько недель, возросшее после стычки в космопорте и допросов полиции, вдруг отпустило. Он подумал, что самое сложное всегда — этап решение и этап планирования. А когда все расставлено по местам и приходит время просто делать то, что нужно, все тревоги убегают прочь. — Ваш багаж? — Только рюкзак. — Путешествующий налегке. — начал фразу Ярранец. «Вместе с легкостью шага сохраняет и легкость мысли», — закончил цитату Данька, и, глядя в вертикальные зрачки Яранца, пояснил. «Я готовился к поездке». «И это вызывает уважение», — он улучшил. «Листья небесных ветвей полезно знать и юноши с другой планеты, и такому старику, как я». «Вы голодны? Я хотел бы угостить вас».